Теперь я не могу больше оставаться с тобой, женщина. Я прошу тебя находиться здесь до моего возвращения. Я оставлю часового у двери особняка, чтобы никто не мог сюда войти. Ради твоей же безопасности старайся не шуметь. Разумеется, ты не попытаешься бежать, это было бы глупостью. Какое-то время меня не будет. Я хочу пойти в святую гробницу и получить указания от моего Господа. Когда я вернусь, мы сможем обсудить создавшуюся ситуацию». Почтительно склонясь перед ним, женщина попрощалась: Будь осторожен, и постарайся не подвергать себя опасности. Моя жизнь в твоих руках, и я обещаю тебе ответить преданностью за твое доверие. И хотя намерения этого человека казались ей благородными, невольно по ее челу пробежала тень беспокойства, ведь ее положение было незавидным. Ее мысли путались, она пыталась придумать, как ей сохранить священное наследство. Древнейший символ, висевший у нее на шее, скрытый под одеждами. В течение того времени, которое Фердинанд провел в этом дворце, на улицах города происходили драматические события. Египетский правитель вместе с сотнями своих солдат укрылся в мечети Амара и много часов сопротивлялся, не надеясь на милость захватчиков. Крестоносцы, настойчиво пытавшиеся разбить дверь мечети, в конце концов преуспели в этом и вошли внутрь. Вопреки мольбам египетских властителей о помиловании и четкому приказу, отданному Раймонду Тулузским, оставить их в живых, все умерли от мечей крестоносцев. Так было сломлено последнее сопротивление мусульман в Иерусалиме, город был взят. Итог битвы был ужасен. Кровь 70 тысяч жителей Иерусалима залила улицы города. Резня была настолько безжалостной, что, по свидетельствам очевидцев, Пролитая кровь, текшая потоками, доходила крестоносцам до щиколоток. Фердинанд де Субиньяк, глядя на ужасные сцены бойни, происходившие уже у ворот святой гробницы, безутешно рыдал, снова и снова прося прощения у Бога за все, что свершилось в этот день во имя Его. Рядом с ним Гадальфредо де Буйон и Раймундо Тулузский делали то же самое, призывая всех присутствующих встать на колени и искупить свою вину, за содеянное перед святой базиликой. «Просите прощения у Бога за всю кровь, которую вы только что пролили у врат его святого жилища», — воскликнул Годельфредо. «Ни один, не очистивший себя сначала исповедью, не войдет в помещение святой гробницы и не сможет молиться перед могилой, которая служила Христу местом покоя, пока он не воскрес. Подавая вам пример, я хочу быть первым, кто покаятся в грехах, чтобы войти внутрь очищенным». Он поднял глаза, устремив их в бескрайнее небо, и возвысил голос до крика «Пусть в моем сердце отзовется божественная милость, дающая право войти и увидеть это святое место!» гудольфредо подошел к стоявшему ближе всего священнику и, упав перед ним на колени, начал свою краткую исповедь. В считанные минуты к священникам образовались длинные очереди мужчин и женщин, Фердинанд, Годельфредо и остальные дворяне-франки были одними из первых, кто вошел в святое место. Все затаили дыхание от огромного волнения, охватившего их в этот момент, которого они столько ждали. Только звучание их шагов нарушало священную тишину, царившую внутри. Им потребовалось несколько секунд, чтобы глаза привыкли к мраку в базилике. И тогда они убедились в ее плачевном состоянии. Ее немного неровные стены были увенчаны большим центральным куполом. Пройдя вперед, крестоносцы приблизились к часовне многоугольной формы, которая высилась в центре. Из купола, частично открытого по центру, на нее падал мощный поток света. Апсида, которая окружала часовню и образовывала широкую галерею, была круглой формы. 16 мраморных колонн поддерживали 16 арок, которые служили опорой верхней галереи, тоже с шестнадцатью колоннами. На 16 арок этой второй галереи опиралась только же ниш, переходящих в купол. Ниши были украшены мозаикой с изображениями 12 апостолов, святой Елены, матери императора Константина, обнаружившей гробницу и других неизвестных хрестоносцам персонажей. В этой мраморной часовне бесспорно и находилась святая гробница. Было зажжено множество канделябров, валявшихся вокруг и за несколько минут в церкви стало значительно светлее. Гудольфредо был первым, кто прошел внутрь часовни. Там была маленькая часовенка, а в ней большой камень круглой формы, вероятно, тот самый, который накрывал гробницу, переданную в дар богачом Хоседа Ритмя. Сзади находился маленький мавзолей с плоским камнем, прислоненным к одной из стен подвала. Камень был покрыт плитой белого мрамора. Годольфредо понял, что стоит перед святым местом, где покоилось тело Иисуса Христа до того, как он воскрес. Воин поцеловал камень и несколько минут молился перед гробницей, благодаря Бога за то, что именно он стал первым христианином вновь оказывающим почести этому месту, после стольких лет пребывания его в руках нечестивых. В этот момент Гольфредо подумал, что благодаря помощи Господа и усилиям стольких людей, Миссию Святого Крестового Похода можно считать выполненной, ведь они уже освободили Святую Землю для миллионов верующих, которые теперь снова могут совершать суда паломничество из всех христианских земель. За несколько минут гробницу заполнили крестоносцы, желавшие созерцать святыни и поклониться этому месту, где покоился Сын Божий тысячу лет назад. В этот день у ворот гробницы Гадельфредо с единодушного согласия всех знатных франков был провозглашен первым королем Иерусалима. Город уже был завоеван, и теперь крестоносцы нуждались в авторитетном правителе, который управлял бы в последующем всей святой землей. Гадальфредо с благодарностью принял эту почетную обязанность, но изменил титул, обратившись к своим друзьям со словами «Я не желаю красоваться, увенчав голову короной, Я не заслуживаю и других почестей. Вы не должны называть меня королем Иерусалима, города, где Христос носил корону из терновника и где его распяли стерновым венцом на голове. Я не достоин этого. Поэтому я принимаю на себя долг править судьбой новых жителей этого города, но принимаю титул защитник святой гробницы. Первое, что приказал сделать Гадельфредо в качестве правителя – Это провести торжественную мессу на следующий день, 16 июля, в полдень, в Святой Базилике, чтобы до того все имели возможность после утомительного дня отдохнуть в своих новых владениях или посетить другие исторические места города. Фердинанд решил вернуться в свой новый дворец и отклонил приглашение Раймунда вместе посетить Мескита де Алякса. Он хотел поесть чего-нибудь горячего и поговорить с таинственной женщиной, которая теперь была у него в услужении начинало смеркаться. Он отослал стражника, который стоял у двери, и, удостоверившись, что дверь хорошо заперта на засов, направился в кухню, откуда раздавались единственные звуки, нарушавшие мирную тишину этого особняка. Войдя, он увидел там женщину, которая сидела за крепким деревянным столом, опустив голову на руки. Женщина явно ждала его. Когда он вошел, Сара, испугавшись, встала, на мгновение подняла на него взгляд и тут же покорно опустила голову. Она не переменила позу на протяжении всего разговора. «Добрый вечер, мой господин. За время твоего отсутствия я приготовила тебе ужин. Если ты хочешь поесть, можешь расположиться в столовой». Сара подошла к огню, чтобы взять еду из медного котла, вобравшего тепло огня. «Сначала я хотел бы выпить немного вина». Фердинанд, наконец, избавился от железной кольчуги и тяжелого меча, оставив их на столе и поискал место, где он мог бы сесть отдохнуть. Продолжительный, напряженный день не мог не сказаться на его состоянии. Особенно у него болели ноги. Сара быстро достала из стеного шкафа кубок, щедро наполнила его из большой деревянной бочки, стоявшей в углу, и, не поднимая глаз, поставила его на стол поближе к Фердинанду. Тот заметил, что женщина сменила одежду. Сейчас на ней была широкая зеленая туника, стянутая на поясе, которая подчеркивала стройность ее фигуры. Он взял со стола кубок с вином, Я осушил его, наслаждаясь теплом, разлившимся по горлу, а затем и по всему телу. Фердинанд наблюдал за жестами и реакциями женщины со смесью любопытства и неуверенности. Похоже, Сара очень страдала, но тем не менее проявляла удивительную способность держать себя в руках. Учитывая, что в этот день она потеряла своих близких и стала свидетельницей жестокого захвата родного города, и что теперь она удовлетворяла желание чужого человека, от которого полностью зависело ее будущее и даже ее жизнь, нельзя было не признать, что она смогла сохранить спокойствие, по крайней мере, внешнее. Какие мысли роились у нее в голове в этот момент? Что он мог сказать ей, чтобы облегчить ее боль? Как он мог заслужить ее доверие и рассеять ее страхи? Он начал испытывать к ней искреннее сочувствие. Сара, «Хотя наша встреча весьма необычна».